Глава 22 Мать, Матерь Божья. Дельвик явно хотел выразиться покрепче, но помешало то ли мое присутствие, то ли чин Пилана. Но выражение его лица говорило само за себя, хмурое, сосредоточенное, с тревожно бегающими по сторонам глазами. Бедняга сверкал стеклами очков и будто пытался смотреть одновременно и на вход в подвал, и на ближайший угол дома, и на тот, что подальше. И не зря, упыри перли разом и буквально отовсюду. Трое ковыляли по двору нам навстречу, еще несколько с глухим рычанием лезли из темного проема у поленницы, но куда больше меня смущали те, что выруливали из-за дома, с обеих сторон разом, один за другим». Как будто за каждым углом вдруг нарисовалось по прорыву кому конвейеру, штампующему зубастого уродца в 3-4 секунды. Их уже набралось около полутора дюжин, и упыриное подкрепление продолжало пребывать со всех сторон, даже с тыла. Теперь мы всерьез рисковали оказаться чуть ли не в окружении. Без оружия, вдвоем против целой толпы. Солдаты остались на перекрестке примерно в половине километра отсюда, и неизвестно, есть ли часовые или патрульные где-то ближе. Так себе арифметика. «Бежим?» — поинтересовался я. «Тихо, гимназист, встань за мной». Дельвик явно нервничал, но все же действовал быстро и собрано. Подхватил меня под локоть, задвинул себе за спину и даже оттолкнул, видимо, чтобы не мешался. Чуть пошире расставил ноги, опустил плечи, как в боксерской стойке, с негромким хрустом помотал головой, разминая шею, вытянул руки и полыхнул мощью таланта. До моих ушей донеслась короткая фраза, сказанная почти шепотом, и не на русском языке, то ли на латыни, то ли вообще на греческом. похоже одновременно и на строчку псалма, и на строевую команду, Чуть распевная в начале, а к концу резкая и хлесткая, как удар кнутом или саблей. Эффектная. И, похоже, еще и весьма эффективная. На фоне результата даже подготовка боевого заклятия, скажем так, несколько терялась. На мгновение ладони Дельвига сверкнули так, что во дворе стало светло, как днем, и от него во все стороны разошлась яркая волна. Ближайшие упыри не успели издать и звука вспыхнули ослепительным, почти белым пламенем и повалились на асфальт, на глазах тая, как восковые свечи. Тем, кто шел за ними, досталось немногим меньше. Живые или не совсем живые факела хором взвыли, вытягивая к Дельвигу уродливые когтистые лапы и тоже рухнули, не пройдя и пары шагов. Остальных огонь только слегка поджарил и отбросил назад. Но, похоже, не лишил ни сил, ни даже аппетита. Дельвик повторил свое то ли заклинание, то ли короткую молитву и снова сверкнул, но на этот раз уже не так ярко. Заряда хватило только на четырех упырей, а остальные лишь на мгновение замедлили шаг и снова поперли вперед, на ходу теряя куски горелой плоти. «Назад!» Дельвик попятился, толкая меня локтем. «Беги, гимназист, беги сейчас же!» Умения Георгиевского капеллана знатно выкашивали местную нечисть, зато и сил, похоже, требовали немало. Третья вспышка высосала беднягу буквально до капли. Он сжег еще троих зубастых, но и сам не выдержал. Рухнул на колени и завалился бы дальше, не успея я подхватить его под руку. Даже темнота не могла скрыть, как сильно Дельвик побледнел. Узкое лицо застыло восковой маской, на лбу выступили бисеринки пота А глаза за стеклами очков разве что не закрылись. Полное, абсолютное истощение, можно сказать, в ноль. Неизвестно, какая сила вообще еще поддерживала капеллана. Но сражаться он так и не прекратил. Голова безвольно свесилась на грудь, худые плечи под плащом опустились, а руки продолжали работать, будто вдруг решили зажить собственной жизнью. Растягнули тугие пуговицы на плаще, чуть оттянули плотную коричневую кожу и через мгновение извлекли наружу тускло блеснувшую железку. Почти извлекли. Несмотря на сверхчеловеческую волю и упрямство, сил управиться со здоровенным револьвером у Дельвига все-таки уже не хватало. «Беги, гимназист!» Он снова дернул, но ладонь беспомощно соскользнула с рукояти. «Слышишь меня?» «Бегу и спотыкаюсь!» — буркнул я. И без особых церемоний отобрал у на оружие. Рванул так, что кобура выскочила из-под плаща вместе с наплечным ремнем и патронташем. Поначалу модель показалась незнакомой, но как только пальцы нащупали в темноте изогнутую шпору под спусковой скобой, память тут же услужливо выдала все, что нужно. Шестизарядный револьвер системы Смита и Вессона под калибр 44 русский или 4,2 линии. Громоздкий, архаичный, если не сказать древний. «В моем мире императорская армия приняла эту игрушку на вооружение, кажется, еще в начале 70-х годов прошлого века, и уже в 95-м отказалась, перейдя на револьвер Нагана, компактный, хваткий и почти вдвое легче». Но Дельвик, а может и все георгиевские капелланы, сохранил верность американцу, увесистому, медлительному, лишенному возможности стрелять самовзводом, не дергая курок каждый раз, зато надежному и могучему. То ли из-за недостатка денег у ордена, то ли из-за каких-нибудь традиций, а скорее потому, что патрон Смитвессона обладал почти запредельной по нынешним временам мощью. Свинцовая пуля диаметром почти в 11 мм с 30 шагов пробивала 4-дюймовых доски и без особого труда могла остановить и несущуюся галопом лошадь, и медведя, и буйвола, и жабу, Хотя на такую тушу, пожалуй, понадобилось бы две или три. Упырям хватало и одной, и не обязательно в голову. Я почти не целясь уложил двоих рядом, а потом принялся методично отстреливать тех, что подальше. Трехлинейный патрон нагана пробивал зубастых насквозь, а 44 й буквально сносил, отрывая конечности и раскидывая во все стороны вязкие брызги жижи и осколки черепов. Смит Вессон щелкал и громыхал в моих руках, мерно, неторопливо и солидно, как и полагалось видавшему виды ветерану оружейной промышленности. Опустошив барабан, я с лязгом переломил револьвер пополам, вытряхнул гильзы и принялся заряжать. Патронтаж услужливо выплевывал мне на ладонь латунные цилиндрики с тупоносыми наконечниками. Явно не свинцовыми и, пожалуй, даже не стальными, Слишком уж ярко они блестели. Классика литературы и голливудских фильмов про всякую нечисть, похоже, нашла в этом мире вполне себе прикладное воплощение. То ли капиланам полагалось орудовать исключительно освещенным в церкви металлом, то ли тварям из прорывов и правда были особенно вредны сплавы с содержанием серебра, но пули из карманной гаубицы Дельвига работали ничуть не хуже свинцовых. Глаза уже успели привыкнуть к темноте, и света от догорающих на асфальте упырей вполне хватало, чтобы целиться. Я без труда ловил на мушку ковыляющие ко мне силуэты, нажимал на спуск, и головы снова разлетались одна за другой. Почти как в тире. Я неторопливо прогуливался вокруг скрючившегося на асфальте Дельвига и высаживал пулю за пулей, пока не закончились патроны. Но даже без них старина Смитвессон почти не утратил убойной силы. Неполные полтора килограмма оружейной стали гулко свистнули в воздухе, и зубастая морда с влажным хрустом провалилась куда-то внутрь черепа. Последний упырь рухнул к моим ногам. Ну вот и все. Я лихо крутанул Смит Вессен на пальце, как заправский ковбой, и убрал обратно в кобуру. Победа сил добра. Гимназист, ты! Дельвик явно пытался подобрать более-менее приличные слова, но так и не смог. «Ты или отважный, или совсем ума лишился?» «Ум как будто на месте», — отозвался я. «Не бросать же ваше преподобие на ужин этим». Дельвик сердито сверкнул глазами из-за очков и демонстративно проигнорировал протянутую руку. Поднялся с асфальта сам, хоть это явно стоило ему немалых усилий. «Тут же отобрал у меня револьвер с патронташем», и пристроил их обратно под плащ. То ли взыграла гордость, то ли, наоборот, стыд, его многоопытного и крутого георгиевского капеллана, священнослужителя и профессионального истребителя нечисти, наделенного знаниями и сверхчеловеческими способностями, отбил у упырей безусый гимназист. А может, Дельвигу просто не хотелось показывать слабость перед подчиненными? Судя по грохоту сапог где-то за углом, солдаты мчались на помощь изо всех сил. Но помогать было уже некому и незачем. Стрельба закончилась, все вокруг стихло, и о прошедшем сражении напоминали только изувеченные туши на асфальте, повисший в воздухе пороховой дым и запах горелой плоти. «Вот тебе и прогулялись до подвала», — вздохнул Дельвик, застегивая плащ. «Теперь доволен гимназист?» Не совсем, я еще раз оглядел заваленный дохлыми упырями двор. Опять то же самое место. Не знаю, где этот ваш прорыв, но идут эти зубастые сюда. На стрельбу бредут, как обычно. Дельвик махнул рукой подоспевшим солдатам, и они тут же разбежались в стороны, выцеливая углы домов. Может и не зря. Если уж с обеда здесь откуда-то снова собралась целая стая зубастых уродцев, кто-то еще может прятаться поблизости. Кто-то покрупнее. Нет, я помотал головой. Подумайте сами, ваше преподобие. Когда я начал полить их, тут уже дюжины две рядом собралось не меньше. Что-то притягивает упырей. Я бы все-таки проверил подвал. Дельвик снова недовольно сверкнул глазами, однако спорить на этот раз не стал. Видимо, после упражнений с револьвером мой авторитет в глазах капеллана не то чтобы взлетел до небес, но все-таки изрядно подрос. «Ладно, гимназист, показывай, только быстро». Я переступил через упыря с пробитым черепом и направился к подвалу. Оттуда уже успели вытащить из зубастых, и несчастного дворника, а вот оброненная мною керосиновая лампа осталась. И по странной иронии, не только уцелела, но и зажглась с первого раза. Ярко, мощно и ровно. Будто хотела таким образом извиниться, что подвела меня в самый неподходящий момент. Да уж, судя по аромату, тут целая упыриная ферма. Я мысленно пожаловался на сверхчеловеческое обоняние, которое сейчас оказывало медвежью услугу. Я видел, пять голов вылезло, не меньше. С утра отсюда вывезли, мрачно отозвался Дельвик. А в обед весь квартал цепью прошли, но никак прозевать не могли. «Выходит, снова набились черти. И что же их так сюда тянет? Может, запах?» — усмехнулся я, поднимая лампу. Света было все-таки маловато, и Дельвик решил мне помочь. Кое-какие селенки к нему, похоже, вернулись, и их вполне хватило зажечь на ладони магический огонек. Пусть не такой грозный и могучий, как боевое пламя, зато достаточно яркий. Примерно с местную электрическую лампочку — пока еще чахлую, но уж точно получше усталой керосинки. Я на мгновение почувствовал зависть. В моем родном мире даже такой незамысловатый фокус потребовал бы изрядных сил и умения. Энергию для заклятия приходилось собирать буквально по крупицам, и без ритуала любое колдовство превращалось в немыслимую растрату накопленного. А здесь эфир буквально сочился дромовой силой, густой, жирной, способный насытить до отвала, да так что еще и на добавку останется. С каждым днем, с каждым часом я чувствовал ее все лучше, но взять пока еще не мог. Нету тут ничего, гимназист. Дельвик неторопливо прошагал в глубину подвала. Только вонища и мусор. Не мусор, ваше преподобие, если бы мусор. Я опустился на корточки в углу, рядом с кучкой битого стекла, щепок, каких-то грязных тряпок и чего-то вроде слежавшихся опилок. Сама по себе уродливая горка всякой всячины была... была просто уродливой горкой, а вот ее навершие — крохотный череп, насаженный на деревянную палочку, раньше принадлежавший какому-то грызуну, то ли хорьку, то ли большой крысе, а теперь превращенный в компактное подобие древнего скандинавского проклятия — Ницшеста. С той только разницей, что викинги в те времена действовали с размахом, брали отрезанную лошадиную голову и надевали на двухметровую палку, на которой вырезали руны. Рун я никаких не наблюдал. Ни на самой, скажем так, конструкции, ни даже поблизости. Зато прямо под черепом виднелась хитро заплетенная нитка. Толстая, шерстяная, такие в моем мире когда-то использовали для науза, подклада для наведения порчи. Неведомый чародей объединил два ритуала в один, и результат, признаться, впечатлял. Разобраться в хитрой структуре я пока еще не мог, но от малютки Ницшеста буквально веяло магии, крепко сделанной по всем правилам могучей и недоброй. На добрую упыри не полезут. Что это вообще? Дельвик наклонился над моим плечом и опустил магический свет чуть пониже. «Никогда такого раньше не видел». «Очень нехорошее колдовство, ваше преподобие», — отозвался я. «Эту штуку определенно стоит показать тому, кто хоть что-то смыслит в ритуалах и сложной магии». «Магии?» — Дельвик криво ухмыльнулся. «Это вроде бабки-гадалки? Он что, издевается? Впрочем, стоит ли удивляться?» Если этот мир наполнен энергией эфира под завязку, местные владеющие даже не считают себя магами, просто используют врожденные способности, как умеют. По привычным мне меркам силу не хоть отбавляй, а значит сложные заклятия и ритуалы здесь давным-давно забыли, если вообще когда-то изобретали. Хотя нет, как минимум один точно имелся. И его наглядное доказательство – Сейчас сердито поглядывала на меня пустыми глазницами крысиного черепа. «Ладно, давай сюда эту...» «Это не потребство», — буркнул Дельвик. «Отвезу старшим, может, кто чего и сообразит». «Стой! Куда полез?» Я едва успел поймать протянутую к шестую руку. Пальцы замерли буквально в волоске от кучи мусора. Еще немного, и его преподобие вполне мог бы огрести последствия». «Гимназист, ты что, белины объелся?» «Никак нет. Я с немалым усилием отодвинул бестолковую капелланову конечность и на всякий случай даже сместился чуть правее, закрывая низ шест спиной. Такие вещи нельзя трогать, вот так сразу нельзя, а то что будет? Может и ничего, я пожал плечами. А может, болезненная и мучительная смерть в течение пары месяцев или пары суток, если повезет». Дельвик в очередной раз посмотрел на меня, как на сумасшедшего, покачал головой и вздохнул, но все-таки послушался. Вытащил из кармана платок, сложил его в четверо и только после этого взялся за Ницшест и осторожно вытащил его из мусора. Вы же чувствуете? поинтересовался я. Если есть талант, значит должны понять. Дельвик даже не взглянул в мою сторону. Странная находка заняла его целиком и полностью. Наверняка внутренний преемник был настроен на совершенно другие частоты. Его преподобие долгие годы учили оперировать сотнями, если не тысячами условных джоулей. Сжигать упырей, жапы и прочую нечисть, чуять и находить прорывы, а потом зашивать их невидимыми нитками. Я всерьез сомневался, что Георгиевский капеллан вообще способен распознать тончайшие нити контура заклятия, но он все-таки справился. Разложил платок с ницшестом на ладони, несколько раз правил ладонью над крысиным черепом и нахмурился. «Да чувствую я, чувствую». Дельвик вдруг впился в меня пристальным взглядом. «А ты откуда такой умный гимназист?» «Да уж, хороший вопрос. Выкладывать всю подноготную профессиональному истребителю выходцев из других миров я, конечно же, не собирался, но и придумать сносную ложь пока еще не успел. «Ну, все мы учились понемногу». «Чему-нибудь и как-нибудь», — сердито закончил за меня Дельвик, «не гимназист. Всегда интересовался преданиями и былинами. Если честно, я и сам думал, что это все сказки, но, как видите, не совсем». Звучало не слишком убедительно, да и объяснить могло от силы треть необычных для семнадцатилетнего парня познаний и навыков. Но то ли Дельвик успел проникнуться ко мне каким-никаким доверием, то ли его куда больше интересовала жутковатая находка и ее происхождение, чем не в меру одаренной Володя Волков из шестой гимназии. «Ладно, покажу твою палку кому следует». Дельвик осторожно завернул нитшест в платок и пристроил ворот плаща. «А ты, чтобы завтра вечером был у нас на галерной, адрес знаешь?» «Знаю. А это обязательно?» Это не просьба, гимназист. И теперь уже не предложение. И даже не рекомендация. От Дельвига ощутимо повело мощью таланта. Ты меня понял? Ну вот, похоже, вляпался. Не то чтобы меня так уж смущало все это внимание, в конце концов работа есть работа, что в том мире, что в этом. Я не одну сотню лет потратил, защищая людей от разнокалиберного и разномастного зла. Мы с георгиевцами оказались в каком-то смысле коллегами и непременно однажды объединим усилия. Но все же мчаться и падать в железные объятия могущественного полувоенного ордена я пока не собирался. Но благими намерениями, как известно, вымощена дорога в ряды спецслужб. «Понял, не дурак», — вздохнул я, — «дурак бы не понял». Разговаривать было больше не о чем, Так что мы с Дельвигом неторопливо двинулись к выходу из подвала и поднялись по лестнице. Я первым, он вторым, отстав на пару ступенек. И только когда мы уже шагали по двору, за моей спиной снова раздался голос. «Эй, гимназист!» — негромко позвал Дельвик, а когда я обернулся, с явной неохотой закончил. «Спасибо. За мной должок».